Глава шестнадцатая. Москва. Торгово-промышленная палата СССР. Андреянов решил брать быка за рога и лично позвонил в Министерство бытового обслуживания. Выяснив, кто работал на выставке в Воронеже, он вышел на Эллу Родионовну Корчагину. «Добрый день, Элла Родионовна», — заговорил он с ней будничным деловым тоном. Заместитель начальника отдела выставок, ярмарок и презентаций торгово-промышленной палаты Андреянов Антон Григорьевич. Начальство обратило внимание на одну из манекенщиц, что работала в Воронеже. Хочет привлечь ее к участию в международных выставках. «Правда? А какая именно вас заинтересовала?» «Та, что работала с Валерием Земченко. Первая премия за свадебную прическу». «О, так от не манекенщица». Это сотрудница отдела советских обществ дружбы. Манекенщицу Земченко увезли с аппендицитом в первый же день конкурса, и Галия пришлось ей заменить. А как фамилия этой Галии? Не Галя, а Галия Ивлева. Галия Ивлева. Мы от своего министерства даже ей благодарность объявили за эту выставку. А в каком она отделе работает? Отдел по книгообмену. Сразу хочу сказать, эта девушка не только красивая, но и очень сообразительная, внимательная и работоспособная. Учиться в институте может быть полезна вашей организации не только, как манекенщица. Спасибо, Элла Родионовна, за помощь. Не за что. Буду рада, если моя рекомендация поможет ей сделать хорошую карьеру. Как все просто. Ложив трубку, подумал Андреянов. Галия Ивлева. «Союз Обществ Дружбы. Отдел по книгообмену». «Значит, нам туда дорога! Значит, нам туда дорога!» Начал он напевать в радостном возбуждении, прохаживаясь зад вперед по кабинету и поглядывая на себя в зеркало. «Наконец-то я ее нашел!» — поправил он галстук и жилетку. «Теперь надо как-то к ней подобраться, не вызывая подозрений». И ее и начальство и вообще, чтобы правильное впечатление произвести, и чтобы никто ничего плохого в мой адрес ей не вякнул. Это всегда найдется какой-нибудь урод. Москва, МГУ. Так и не придумав, как противостоять приказу сверху по поводу быстровой, Гусев вызвал к себе Лупиан, решив пока что его выполнить. Но было горько и обидно, поэтому он очень жаждал расквитаться за то, что его так грубо нагнули. Хоть бы разузнать пока что, как так получилось. «Найди быстрого и передай ей, что она может приступать к работе в группе по работе с письмами». «Зачем, Анатолий Степанович? У нас там нормальные девчонки собрались. Там не нужна эта вертихвостка». «Жан, звонили сегодня и из ЦК самола насчет нее». Оперся руками, а стол гусев. «Что я могу сделать?» «Ничего себе!» — ошарашенно проговорила Жанна и села за стол. «Это у нее такие связи? А чего же они допустили тогда то собрание, после которого девчонки на втором курсе с Костенко переругались?» «Что-то я вообще ничего не понимаю с этой Быстровой. Говорили, у нее отношения были с моим предшественником, после чего ему уволиться пришлось». «Да, Костенко сама их застукала», — подтвердила Лупиан. «А как же он тогда допустил то собрание?» «Это уже после собрания все было», — задумавшись, вспомнила Жанна. «Думаю, после него они с ней познакомились и пошло-поехало». «Так, может, это он ей помогает? По его просьбе из ЦК позвонили. Может такое быть? Куда он перевелся?» «Понятия не имею. Говорили вроде ребят с факультета, что в Кремле его видели». Ну, так тогда так, так оно и есть. Вот не было печали. Откуда она взялась только на мою голову? Сейчас она в группу по работе с письмами захотела, а дальше она что захочет? Главное, я цыга отказать не могу. Не переживайте, Анатолий Степанович, девчонки ей такую встречу устроят. Она сама из группы выйдет. Стоит мне только им рассказать, как она среди них оказалась. Гусев всерьез задумался, потом сказал. «Хорошо бы. Но да мне точно не нужен второй звонок из ЦК по поводу нее. Скажут же, что отдал приказ ее затравить». «Эх, жаль», — вздохнул Жанна, уже начавшая было придумывать детали своего плана. Москва, завод серп и молот». Ахмат еще не успел обзавестись знакомствами в отделе кадров завода и пошел за советом к своему другу Алексею Мыльникову, с которым учился когда-то в институте. — Все-таки он много лет уже здесь, и начальник пары силового хозяйства как-никак. — Ты серьезно? — не поверил друг Ахмаду, когда он рассказал, что встретил в заводской ведомственной поликлинике того упыря, что его чуть не посадил в Святославле. — Слушай, Лех, рад бы ошибиться, но это точно был он. И он тоже удивился, увидев меня, но даже вида не подал, что мы знакомы. — А ты? — А что я? — Я с Полей был. — Ну, дела. «Подожди, сейчас узнаем!» — взялся Алексей за местный телефон. «Тамарочка, приветствую, Мыльников!» «Тамарочка, ты все знаешь. Скажи, а куда у нас товарищ Ваганович устраивается?» «Да, старый знакомый. Знаю, что из другого города, потому и интересуюсь в Портком. «Спасибо, Тамарочка, с меня причитается». «Значит, я не ошибся?» — потерянно спросил Ахмат. «Блин, Лех!» «Ну, так не бывает. И еще и не так бывает. Сволочь, говоришь? Еще какая?» Пока были в Тверской области, Жуков сразу попросил заехать к электрикам в Конаково. Там еще минут 30 его ждали, пока он по электроснабжению стройплощадки с тамошним начальством решал. Потом пошли на обед в местную столовую. «Ну что, хватит трансформатора в городне, чтобы нас подключить?» Полюбопытствовал я. — Они уже новый поставили, — ответил Жуков. — Как согласовали наш проект, так сразу и озадачились. Впервые вижу такую предупредительность при строительстве простого заводского музея. Не надо никого вообще уговаривать. Теперь и линию к нам бросить осталось, и они готовы сделать это очень быстро. Я усмехнулся, но ничего не сказал. После того визита, что нанесла наша делегация, учитывая ее состав, Иначе и быть не могло. Нужно быть сумасшедшим, чтобы, будучи местным чиновником, начать ставить таким большим людям из Москвы палки в колеса. «Ну, это уже дело техники», — сказал я Жукову. Пристроился на заднем сидении и решил подремать до Москвы. Приехали из городни сам к пяти. Мещеряков настоял, чтобы вернуть меня прямо к дому, а Жуков попросил высадить его у метро «Войковская». Дома малые только проснулись после дневного сна. Ирина Леонидовна нагрела им кефир и дала в маленьких железных кружках. «Давайте, мальчики, учитесь пить из чашек», — строго приговаривала она, пресекая возмущенные капризы. «В ясли осенью пойдете, там никаких бутылочек не будет». Дети больше вылили на себя, чем в рот. Посмотрел на это все. «Да, это же сколько терпения надо иметь!» чтобы научить простым действиям маленького человечка. А потом еще надо будет самим ложкой учиться кушать. Посмотрел я на пацанов, явно недовольных нововведением. — Есть захотят научиться, — уверенно ответила Ирина Леонидовна. — Голод не тетка, да, мальчики? — А, Павел, посмотри, там звонили тебе сегодня. Звонила Латышева с радио и майор Румянцев. Перезвонила обоим. Румянцев вызвал завтрак себе, первым делом дав условленный сигнал «все нормально». А Александра поинтересовалась, нет ли у меня интересных тем для передачи. этого добра сколько угодно», — ответил я. «Вы же захотите, как всегда, две передачи сразу записать?» — сказала она. «Давайте тогда сразу две темы и согласуем». «Ну вот хотя бы тема. Экологические проблемы в капиталистических странах». Вспомнил я, что писал доклад для КГБ как раз на схожую тему. И, допустим, дружба народов СССР и интернационализм. Ну а что? Радио не КГБ, там критика состояния экологии в СССР недопустима, зато можно всячески ругать состояние экологии на Западе, а также делать прогнозы, что там будут делать для улучшения экологии в ближайшие десятилетия. Те, кто у нас в этом заинтересованы, авось что-то себе из этого выпишут. Ну и, конечно, нужно быть безумным, чтобы, как в КГБ, озвучивать по радио предложения, дать возможность прибалтам свободно выехать за рубеж. И так прямо с радио можно сразу в психушку уехать. Зато весь позитив, что есть в плане советского интернационализма, можно освещать не скупясь. Записала. Медленно проговорила она, — согласую сразу вам перезвоню. Мы попрощались и, положив трубку, сразу вернулся к детям. Мы с Ариной Леонидовной мыли и переодевали мальчишек после полдника. — Это теперь после каждого кормления так? — сочувственно спросил я, пытаясь вспомнить, как мы этот этап проходили с моей дочкой. Блин, как давно все это было, словно в тумане все. Да и я тогда пахал, как проклятый поскольку союз уже развалился и нужно было выживать. Чаще всего, когда уходил на работу, ребенок еще спал, а когда приходил с подработок часов в десять вечера, ребенок уже спал. «И после еды, и после питья. Лет до полутора теперь так и будет», — кивнула она. «Потом все нормализуется, научатся. еще с ножом и вилкой кушать будут». «Да, ребятки, я им даю ложку, когда кушаем. Пусть учатся держать». «Все-таки педагог — это не профессия, это призвание», — думал я по пути на тренировку. Москва — воинская часть в Лосином острове. К Глебу Дагееву приехали приятели. Они учились когда-то вместе в военном училище. Потом служба их разбросала, а через 10 лет все неожиданно встретились в Москве. Программа у них была уже обкатана. Сперва тренировались в стрельбе, а потом тихонько распивали бутылку коньяка на троих, обсуждая свои текущие новости и общих знакомых. — У нас с этой универсиады у всех крышу посносила, жаловался Николай Евдокимов. — Вы, да мероприятие. — Что за универсиада? — поинтересовался Дагеев. — Ты что, не слышал? В августе в Москве будет проходить. Это как Олимпиада, только для студентов. — Международная? — — Ну, естественно. Я с чего вообще начал-то об этом? Посоветуйте, какие спортивные мероприятия можно от военной кафедры организовать? Насели на меня из ректората. — Кросс в противогазах, — предложил смеясь Дагеев. — И кто в противогазах побежит? Я сам. — Студентов своих заставь, — разухабисто жестикулировал, — предложил Дагеев. — Винками. Что, не знаешь, как это делается? — — Это тебе не армия, — возразил ему Евдокимов. — Там попробуй кого-нибудь пинками. Не в сына министра попадешь, так в племянника секретаря райкома. — Не, ну подожди, — остановил его Пугачев. — А помнишь, парень у тебя тут постреливал, журналист? Он же в МГУ учится. — Ты говорил, вроде... — Точно, Колян, он у тебя в МГУ учится. Хочешь, я тебе выездные соревнования тут устрою. Привезешь своих студентов, а я с командиром договорюсь. Отличное будет спортивное мероприятие, и мы себе какую-нибудь галочку поставим. — А кто у меня учится? — заинтересованно спросил Евдокимов. — Ивлев? — Павел Ивлев. — Не слышал. А какой курс? — Черт его знает, — пожал плечами Дагиев. может, пятый. Держится очень солидно, совсем зеленым пацаном быть не может. — Да нет, четвертый, — возразил ему Пугачев. — Молодо выглядит. «Короче, или четвертый, или пятый», — решил Дагеев. «Он уже на радио выступает и в труде печатается». «И стреляет неплохо», — добавил Пугачев. «Ивлев, значит, не помню такого. Затихарился, получается. Помалкивает, что сюда стрелять ездит. Не так и много кто умеет хорошо стрелять из наших студентов, тех, что в армии не служил. Хотя, конечно, большинство тех, кто служил, тоже хорошо стрелять не умеет». — Научишься тут, если тебя посылают дачу генерал устроить, да потом его арбузы сажать и пропалывать. — Вот и проверишь, — наполнил стакан А Вообще, хорошая идея, — заметил Евдокимов. — Отличное будет мероприятие. Привезем человек двадцать, постреляем, начальника кафедры с собой возьму, потом студентов отправим, а сами посидим. Вернулся с тренировки. Не поздно, но дети уже спали. Жена сидела на кухне с двумя индийскими комплектами постельного белья с несчастным видом. — Что случилось, дорогая? — чуть не рассмеялся я. — Не могу выбрать, какой завтра Алироевым подарить. У них завтра два года со дня свадьбы. — Ух ты! Уже два года! Как время быстро летит, а жуть! — Ну, давай я тебе помогу, — предложил я и взял оба комплекта. — Отвернись. — В правой руке или в левой? — В левой. — Нет, в правой. — Так влево или в правой? — В левой. — Точно. — Точно. — Ну, а держи. — Это нам, — улыбнулась жена. — А этот, значит, подарим. — Я думал, мы подарок выбираем, — расхохотался я. — у тебя все наоборот, дорогая. — Ничего не наоборот, — игриво возмутилась она. — А я, кстати, завтра в союз писателей поеду. — Бери автографы там у всех подряд, — посоветовал я. Правда, шансы, что она там кого-нибудь серьезного встретит, авторитет, кого не является дутым, очень невелики. Сейчас романы тиражами по сто тысяч. Печатают в основном всякие лизоблюды, которых никто на самом деле и не считает. А автографу от такого писателя грош цена в базарный день. Во вторник с утра пораньше, пока Ахмат на службу не ушел, пошли с женой поздравлять их с мамой. Искренне высказался, что очень рад за маму. Благодарил Ахмада, что я за нее спокоен. Ну, в общем, поздравили. Галия с мамой сразу вскрыли упаковку комплекта и пошли смотреть, как он будет смотреться в спальне. Навел я справки. Ваганович к нам в портком устраивается. Без предисловий сообщил Ахмат, пока мы остались одни. Слов нет. Развел я руками. — Может, пойти в портком и рассказать, кого они пригрели? — предложил он. — Нет, не стоит. У тебя нет доказательств. Будет выглядеть, как сплетни или вообще клевета. Еще потом к тебе начнут присматриваться. Да и не стоит всем знать, что ты хоть несколько дней, но в камере все же просидел по подозрению в хищении. Другу на заводе сказал уже много. — Он молчать пообещал, — расстроенно сказал Ахмат. — Что же делать? — Ну, не выпускай Вагановича из виду. Держи руку на пульсе. — О, придумал. Тебе надо будет как-то словно невзначай познакомить твоего начальника с Шансовым, Как будто случайно пусть встретятся. На дне рождения твоем, к примеру. Одно дело ты что-то там рассказываешь, что ли, сочиняешь, что ли, выдумываешь. И совсем другое дело, когда это говорит первый секретарь горкома, да еще преемник Вагановича, приводя факты и цифры. А если узнает твой начальник, узнает и секретарь порткома, будь уверен. — Ловко, — усмехнулся Ахмат. — Жаль, да июля еще ждать и ждать. — Новоселье устрой, — предложил я, — это даже лучше. День рождения можно и на работе отметить, а на новоселье твой начальник по-любому приедет, чтобы тебя не обидеть. Надо только еще и шанс его пригласить. — Что бы он еще захотел в это ввязываться? — с сомнением покачал головой Ахмат. — Он-то свои проблемы решил. Ваганович из Святославля выкурил. Но насколько я понял, он достаточно умен, чтобы понять, что Ваганович, который сделает карьеру в Москве, ему самому не нужен. Он же тогда может с триумфом однажды на родину вернуться». «Ну, это да», — кивнул Ахмат, повеселев. «По крайней мере, я ему так и скажу, если он вдруг начнет отнекиваться». Вышла Галия, и мы отправились к себе. Вскоре она уехала на работу. «Мне тоже предстоял сегодня насыщенный день». Первым делом отправился на Лубянку. Румянцеву оказалось нужно сообщить мне, что необходима лекция и срочно. Ну, кто бы сомневался. Тема как раз как-то любишь», — ехидно улыбнулся он. «Охрана здоровья матери и ребенка». Шутник, блин. Сразу захотел тоже пошутить в ответ, мол, сами их посадили, так сами и охраняйте, не только их, но и их здоровье. Но потом от шутка решил воздержаться. Слишком по дисиденски звучит: не надо мне, чтобы после моего ухода румянцев на морщи лоб, эту шутку в мое дело вписал. Пусть и посмеется сначала вместе со мной над ней. Здрасте, приехали. Где я? Где здравоохранение? Что, не сможешь? Ну, что-то напишу, конечно, но исключительно с административной точки зрения. Хорошо? Пожал он плечами. И не обижайся за странную тему. Кому-то сверху вдруг захотелось на эту тему провести воспитательную работу. Может, какой офицер не досмотрел жену с маленьким ребенком. Мне-то откуда знать, в чем причина. Когда надо. В среду на согласование. лекции в четверг в десять утра. Ну, в среду так в среду. Обреченно улыбнулся я. От него отправился в редакцию через гастроном. Купил развесной пастилы. свой. Пахло от пакета просто умопомрачительно. Слюнки потекли, словно я и не завтракал. Вера оценила и сразу принялась смаковать. А я оглянулся на тот угол, где обычно мешки с письмами стоят. Но забирать пока нечего было, слава богу. Дал ей свой второй филетон про прыжки через рельсы, и она принялась читать. — Я уже знаю, что у тебя все истории настоящие, так мне даже и смеяться не хочется. — откровенно поделилась она. «Кстати, про детский сад Филетон свой видел в сегодняшнем номере? Как тебе карикатура?» «Достал газету из портфеля. Даже посмотреть некогда было», — ответил я, разворачивая номер. «За рулем не почитаешь». Быстро нашел свой Филетон и карикатуру. Няня необъятных размеров в белом халате кормит ребенка с ложки кашей. Малыш тянется к котлете на тарелке, а няня специально отодвигает ее так, чтобы он не дотянулся. Ну опять Вася котлету нетронутой оставил. Жалуется няня-воспитательница, которая за соседним столом точно так же кормит девочку. И Оля тоже. Она еще и сырники утром есть не стала, ответила воспитательница. Да, очень едкая карикатура. Вынужден был признать я. Чувствуется, художник разозлился. Да у нас все возмущены, ответила Вера. Как ни крути, а у всех или дети, или внуки, или племянники Хорошо, хоть в большинстве садов такого ужаса все же нет. Чтобы настолько обнаглеть, это же надо совсем совесть потерять. Это да, — согласился я. И сам был очень возмущен. Мы вышли вместе в коридор и попрощались. Она направилась в одну сторону, а я пошел в кассу писать заявление на получение депонента. Святославль. Договорились встретиться с Левичевым у исполкома пораньше. — Сколько же людей? — удивилась Оксана, подойдя к бюро обмена. — И все меняются. Я и не знала, что у нас так много желающих. — А вы выписались? — уточнил Левичев у Руслана и Насти. — Да, вот справка из ЖЭКа, — ответил он. Процедура была небыстрая, оформление занимало минут по сорок. Оксана успела познакомиться в очереди с женщиной, задав вроде бы риторический вопрос. «Ну, — Что же там так долго делают? «Как что? Документы проверяют!» — ответила ей старушка, сидевшая на соседнем стуле. «Новые ордера а все выписывают!» Слово за слово они разговорились. Переполненная эмоциями Оксана, несколько раз порывалась рассказать, что они меняются на квартиру и машину, но Руслан, стоявший рядом, начинал многозначительно покашливать, и она умолкала. Когда пришла наконец их очередь, они все вчетвером, включая Настю и Левичева, вошли в кабинет. Пришлось отвечать на закономерный вопрос сотрудницы бюро, почему они так неравнозначно меняются трешку на однушку. Левичев быстро сообразил и велел Руслану показать документы на дом. Запудрил тетки мозги, ними про сложный многоходовой обмен, и та сдалась. Получив наконец ордер на свою новую жилплощадь, Оксана вышла первой на улицу. За ней вышел Левичев и Руслан с женой. Ну! «Теперь идем к нотариусу», — сказала Оксана со счастливой улыбкой на лице. «Зачем?» — недоуменно спросил Левичев. «Как зачем?» — с беспокойством спросил Руслан. «Машину оформлять?» «Какую машину?» — удивленно посмотрел тот на него. У Оксаны улыбка сползла с лица. «Позвольте», — подошла она к новому владельцу своей трехкомнатной квартиры. «Вы нам машину должны...» «Может, вам, гражданочка, голову нагрела?» Удивленно посмотрел он на нее. «Ничего не знаю, ни про какую машину». «Как не знаешь? Ты же не хочешь сказать, что мы за твою сранную тысячу две комнаты тебе отдали?» «Какую тысячу? Вы чего? Я в такие игры не играю. Мы совершили с вами обмен и больше ничего. Я законопослушный гражданин», — уверенно заявил Левичев. «У вас три дня на то, чтобы освободить квартиру». Он развернулся и пошел прочь от исполкома. Оксана бросилась за ним с криками, что он обокрал их, что она выведет его на чистую воду, что найдет на него управу и что он еще пожалеет, что связался с ней. На крыльцо исполкома вышел дежурный милиционер на шум, и Руслан бросился за матерью, чтобы остановить ее. «Тихо, мам, тихо! Успокойся! Сейчас ты этим только хуже сделаешь!»